Голова первая. Кончик меча был направлен мне прямо в сердце, а глаза моего убийцы были как черные дыры, угрожающие втянуть в себя все, что только находилось поблизости. Я почувствовала, что не могу убежать. Тяжело спотыкаясь, я сделала несколько шагов назад. Мужчина двинулся на меня. — Я сотру с лица земли то, что не угодно Богу! Твоя кровь пропитает землю! У меня на языке были готовы как минимум два убедительных возражения на эти произнесённые по-тетическим хриплым голосом слова: пропитать землю, ало. Пол был выложен плиткой. Но от дикой паники я не могла выдавить сквозь губы ни слова. Да и всё равно не было похоже, что мужчина сумеет оценить в этой ситуации мой юмор. Если он вообще понимает, что такое юмор. Я качнулась ещё один шаг назад и уперлась спиной о стену. Мой преследователь громко расхохотался. Ну, хорошо. Возможно, он и понимал, что такое юмор, вот только совсем иначе, чем я. — Ты сейчас умрешь, демон! — скричал он и без дальнейших рассусоливаний вонзил мне меч в грудь.